Глава вторая. Предложение бармена и симпатичный Кирилл. В этот раз в баре народу было немного. все таки день на улице. Лишь одна парочка о чем то ворковала в углу, да угрюмый мужичок дремал с открытыми глазами над кружкой пива. «Привет!» — радостно сказал мне давешний бармен, полируя полотенцем стакан. Закатанные рукава обнажали татуированные запястья. А ничего, у него руки жилистые. Я опять подумала, что парень выглядит каким-то нестандартным, но при этом, на удивление, гармоничным. Странно, что такие разные запчасти собрались в такого симпатичного индивида. «Почему у тебя брови разные?» — спросила внезапно для себя, залезая на высокий барный стул. «Мне однажды рассекли бровь в драке», — хмыкнул он, почесав голову. Выбеленные волосы от этого встопорщились, придавая ему хулиганский вид. Интересно, а натуральный цвет у них какой? Корни-то тёмные. Видишь, теперь одна как бы с заломом. Но если присмотреться, можно разглядеть шрамчик. Просто здесь свет приглушенный. Наклонись, — потребовала я. Он приблизил свое лицо к моему. Я почему-то смутилась. Надо же, какие у него глаза интересные. Светло-голубые, льдистые. С темными волосами смотрелось бы очень эффектно. Да, вижу. Буркнула, чуть отстраняясь. «Как ты сегодня себя чувствуешь?» «Физически нормально. А эмоционально?» «Даже думать об этом не хочу». «Кстати!» — вдруг оживилась я. «А ты помнишь, с кем я вчера ушла отсюда?» «А что?» — уточнил он, нахмурившись. «Да я проснулась черти где. Возможно, в логове маньяка». Я невольно хихикнула. Хотя до того, как переступила порог бара, боролась со слезами. Атмосфера здесь особенная, что ли. Правда, маньяк... Какой-то странный оказался, даже не надругался над беззащитной мной. «Почему тогда ты его в маньяке записала?» — ухмыльнувшись, уточнил парень. «Ну, нормальным ты -то его точно не назовешь. Зачем ты притащил домой пьяную девушку, а сам ушел? Не знаю, как ты, а я бы такому индивидууму доверять не стала. Похоже, у него в голове тараканы хороводы водят». Он снова хмыкнул и покачал головой. Серга в его ухе загадочно блеснула в приглушенном свете лампы. «Колоритный тип все таки «Что тебе налить?» — перевел он тему. «Не знаю даже. Может...» э -э Я мазнула взглядом по витрине с напитками. «Кофе?» — подсказал бармен. «Боюсь, кофе мне будет мало. Я хочу забыться». «Тебе очень повезло. Сегодня акция. Каждый, кто закажет кофе с...» Тут он поднял голову и посмотрел на стилизованные на стенные часы над головой. С 3 до 305 ноль получает услугу барман-психолог. Можешь рассказать мне о своих проблемах, я обещаю выслушать и дать дельный совет. Учти на алкоголь такой акции нет. Я с удивлением посмотрела на него, а потом невольно засмеялась: И что, ты действительно готов выслушивать чужое нытье? Действительно, к тому же посетителей мало. Мне может скучно. «Ты об этом не подумала?» «Нет». «Ну ладно. Давай свой кофе и подставляй уши. Только учти, я планирую поныть от души, так что на попятной пойти не получится». «Понял». Хмыкнул он, приготовляя мне напиток. Я наблюдала за ловкими движениями рук, с удовольствием вдыхая кофейный аромат. Вскоре он поставил передо мной чашку и устроился напротив, всем видом демонстрируя, что готов внимательно слушать. Я рассталась с парнем. Вздохнув, призналась я. «Почему?» — деликатно полюбопытствовал мой татуированный собеседник. «Потому что я кривоногая носатая доска». От такого откровения он аж подавился воздухом. «Что?» — прохрипел, откашлившись. «Что слышал?» — буркнула я. «Ночник сначала», — ласково предложил бармен с той особой интонацией, которую используют для общения с больными на голову. Даже наклонился поближе, изображая готовность внимать. Я кивнула, заворожённо глядя в льдистые глаза. Незаметно для себя я выложила ему все, не забывая прихлебывать кофе. Он изумительно умел слушать. «Что думаешь?» — уточнила я в конце рассказа. «Думаю, тебе крупно повезло», — сказал он. «Представь, что было бы, если бы ты не заявилась к нему в квартиру сегодня и гораздо позже узнала бы о том, какой он мудак». — Справедливо, — признала я. Но от этого почему-то не легче. Да еще теперь возвращаться к сестре и ее мужу. Вряд ли они обрадуются. Думаю, они искренне надеялись, что я вот-вот съеду насовсем. Да что там? Самое-то смешное, что я тоже на это надеялась. — А почему бы тебе не снять квартиру? Ты ведь работаешь? — Работаю. Но зарабатываю не очень пока много. Если сниму квартиру, придется жить... Наставшуюся крохотную сумму. Можно, конечно, найти дешевый вариант, но вряд ли он будет лучше проживания с сестрой. Знаешь, если совсем припечет, можешь прийти сюда и переночевать подсобки. Вполне себе серьезно заметил этот потрясающий тип. Шутишь, недоверчиво прищурилась я. Нет. Директор не так давно расщедрился на кожаный диван, так что можно разместиться с удобствами. Там у нас комната отдыха для сотрудников. А меня оттуда не выгонят. Я договорюсь. Мы работаем до трех часов ночи. Потом все разойдутся по домам, а ты останешься и проспишь до утра. Из подсобки отдельный выход есть. Ключ я тебе оставлю, если решишься. До меня дошло, что он действительно не шутит. А ведь я даже не знаю, как тебя зовут, растерянно протянула я. Как он может мне доверять, если видит второй раз в жизни? Матвей, а я Влада. Приятно познакомиться, Влада. «Ну так что, тебе полегчало?» «Да», — с удивлением признала я. «Но я не уверена, что воспользуюсь твоим щедрым предложением насчет подсобки». «Это и не важно», — снова подавшись вперёд, сообщил мне Матвей. «Главное, ты теперь всегда будешь знать, что у тебя есть запасной выход, а это само по себе придает уверенности, правда?» «Ты чертов гений», — помолчав, признала я. Отпирая дверь своей, а если быть точной, наполовину своей квартиры, я мысленно приговаривала. Хоть бы Лена была дома, хоть бы Лена была дома. Лена — это моя старшая и единственная сестра. Хоть в последнее время наши отношения и охладились, с ней я всегда могла найти общий язык. А вот Степан, ее муж, с ним все было далеко не так гладко. Периодически у Степана случались нервные срывы, которые выглядели хуже, чем самая уродливая бабская истерика. Он тиранил мою сестру, давил ее психологически, а она, вместо того, чтобы выставить его за дверь, изображала святую великомученицу. И ладно бы была влюблена в него, так нет. я это точно знала, так как неоднократно задавала ей этот вопрос. С недавних пор Степан не работал, В свесив все хозяйство и обязанность добывать деньги на хрупкие плечи моей худенькой сестры. Он с утра до вечера просиживал дома за компьютером, отчего его характер с каждым днем становился только противнее. От первой жены у него имелась дочь и, соответственно, долги по алиментам, поэтому оправдание его бездеятельности звучало так. Это слова сестры. Он ищет работу, но неофициально, чтобы не платить деньги бывшей, а найти пока не получается. Однажды я пришла домой и обнаружила на обоих крупную кривую надпись с чёрным маркером. «Я не люблю доширак с курицей!» «Что это?» — опешив спросила я у сестры. «Да это Степа. Я забылась и опять купила ему не ту лапшу. Вот он психанул и написал, чтобы я запомнила раз и навсегда». Я только развела руками. Цензурных слов у меня не было. Но самое худшее — Степан вел себя как типичнейший психологический насильник. Он постепенно вытеснял из жизни моей измождённой сестры всех, кто мог бы ей помочь. Я пострадала в числе первых. И ведь он добился своего. Я поняла это, когда сестра заявила мне. «Знаешь, когда к нам никто не приходит, Стёпа спокоен, и у нас все хорошо. Нам никого не надо. А вот если кто-то придет, он снова нервничает». Лучше бы никто не приходил. Мы уж вдвоём как-нибудь». Это был намек. Она дала понять, что мое появление в моей же квартире крайне нежелательно. «Если вы думаете, что у нас со Стёпой был открытый конфликт, это не так. Его отношение ко мне было весьма неоднозначным. К сожалению, я напоминала ему бывшую жену. Она была одного со мной возраста, и, вот ирония судьбы, родилась в тот же день, что и я. Очевидно, Он еще не забыл ее, так как иногда начинал общаться со мной слишком игриво. Делал пошлые намеки и откровенно заигрывал. Но потом маятник качался в другую сторону. Обычно это случалось, когда он выпивал. И на меня обрушивалась ярость и горькая обида, адресованная той же бывшей жене. Вот такие вот эмоциональные качели. Стоит ли удивляться, что я очень охотно оставалась ночевать у Андрея? Войдя в квартиру, я позвала. «Лена?» Ее нет», — отозвался из комнаты Степан. «Она на работе». Я мысленно чертыхнулась. «Привет». Обронила максимально равнодушно и пошла на кухню. Перекушу пока. Надеюсь, сестра скоро придет. Не прошло и пяти минут, как Степан возник в дверях. Я поморщилась. «Что-то давно ты не заходила». Неожиданно начал светскую беседу он. И улыбнулся. «Мне не понравилась эта улыбка». «Угу», — буркнула я, разгружая пакет с продуктами, которые купила по дороге. «Как дела?» — не унимался он. «Нормально. Ему я, разумеется, рассказывать о своих переживаниях не планировала». Я скучал. «Вдруг выдал Степан, ощупывая меня липким взглядом? Меня снова затошнило. Только вот уже не от похмелья». Вообще Степан был упитан и здоров, как молодой бычок. В рукопашную я бы его не одолела. «Проводила время с этим мажором? Он же тебе совсем не подходит». «И как это комментировать? Открыто грубить, когда мы одни на кухне, и он преграждает путь к единственному выходу?» «Как-то не хочется». Внезапно послышался знакомый скрежещущий звук. Кто-то открывал ключом дверь. Я с облегчением вздохнула. Кажется, вернулась сестра. Степан нахмурился и вышел из кухни. Я последовала за ней в прихожую, чтобы встретить Лену. Она выглядела сердитой. Привет, сказала я. Как бы там ни было, я по ней соскучилась. Ты телефон потеряла, раздраженно сказала она вместо приветствия. Какой-то парень позвонил мне и сказал, что нашел твой телефон. Почему тебе? Удивилась я. Хотя. Ты ведь записана у меня как сестра. Перезвони ему. «На последний номер!» Она почти швырнула мне свой мобильник. Я подхватила его под мрачным взглядом Степана и ушла на кухню. «Алло, это Влада, э, хозяйка телефона, который вы нашли. Влада, наконец-то!» «Ого! А голос у парня приятный. Мы с вами вчера виделись в баре. Правда, вы, кажется, перебрали лишнего. Помните меня?» «Простите, нет». Растерянно отозвалась я. «Ничего страшного. Я хотел с вами пообщаться, но вы уже были не в состоянии. Вы обронили телефон возле барной стойки, а я его нашел. Решил забрать, чтобы потом вернуть. Давайте встретимся». «Давайте. Когда?» «Ну, хотя бы новый телефон не покупать». «Можем сейчас. Скажите, где вы живете, я подъеду». Мы договорились о встрече, и я отключилась. Есть 20 минут, чтобы перекусить». Я быстро достала из пакета питьевой клубничный йогурт и батон, отрезала толстый кусок батона и села за стол. За этой незатейливой трапезой меня и застала сестра. «Ты надолго зашла?» — спросила она, не особенно скрывая, что очень хочет услышать «нет». «Надолго». Мы расстались с Андреем. Разумеется, эта новость не улучшила ей настроение. Поругались? без интереса спросила она думаю она надеялась что все еще обойдется мы помиримся и я опять освобожу жилплощадь нет расстались у него есть другая ясно на секунду у нее промелькнуло сочувствие эгоистка она не была и я точно это знала где-то глубоко в душе любила меня я съеду при первой возможности сказала я надеюсь такая возможность подвернется она кивнула будешь печенье «Я купила», — начала было я, желая поднять ей настроение. В кухню вошел Степан, мгновенно разрубив хрупкую ниточку близости, протянувшуюся между нами. Лена подскочила и как-то суетливо спросила, Степа, будешь печенье?» Влада купила. «Между прочим, ему я ничего предлагать не собиралась». «Я есть хочу», — хмуро сказал он. «Суп кончился». «Я не успею приготовить». С каким-то даже отчаянием выдала она. «Ты ведь знаешь...» Разве что яичницу поджарю сейчас? Он не ответил, только цокнул языком, метнув на нее злобный взгляд и вышел из кухни. Она засуетилась у плиты. Ты куда-то собираешься? уточнила я. Да, я подработку взяла. Когда вернешься? Где-то к часу ночи, думала, заскочу, перекушу, да пойду. Ага. А в итоге еще и этому увольню готовить пришлось. Не мог, что ли, сам что-нибудь сварганить? И ее бы накормил раз уж она работает за двоих. Внезапно до меня дошло, что если Лена сейчас уйдет, то я снова останусь вдвоем со Степаном, а учитывая его странное поведение... Ну нет. «Слушай, я сегодня уйду ночевать к подруге», — торопливо сказала я, «а завтра с утра от нее сразу на работу поеду». «Как хочешь», — равнодушно отозвалась сестра, даже не обернувшись. Я одним глотком допила йогурт и пошла переодеваться, подумав о том, что часть одежды осталась дома у Андрея. Хорошо, что немного. Я старалась сильно не наглеть, чтобы он не подумал, будто я, как иные девушки, навязчиво пытаюсь захватить его территорию. Да, вещички надо будет забрать. Но так пока не хочется видеть этого гада. «Привет, Влада», — окликнул меня приятный мужской голос. Я повернулась и с интересом осмотрела его обладателя. Короткие темные волосы, кожаная куртка, крепкий парень, спортом наверняка занимается. Еще и симпатичный. Чем-то похож на молодого вандама. Да, а ты... Я Кирилл. Он засунул руку в карман и извлек оттуда мой телефон. Держи. Спасибо. А я-то уж успела мысленно с ним попрощаться. Стой! Внезапно мне пришла мысль, что за находки принято вознаграждать. Я тебе что-то должна, могу денег дать. Обидеть меня хочешь? Посуровил новый знакомый. Помочь девушке особенно красивой мой святой долг. Святой долг? А не он ли случайно тот самый ангел-хранитель? Тогда понятно, откуда у него мой телефон. Он прихватил его нарочно, чтобы был повод возобновить общение. Может, спросить напрямую? Вроде как-то неудобно. Эй, а это не ты меня вчера привел в свою квартиру и назвался ангелом-хранителем? Ну нет, в лоб спрашивать не буду. Если он не ангел, то может подумать, что я крайне легкомысленная особа, которая имеет привычку ночевать в квартирах у незнакомых парней. Попробуем все выяснить более хитрым способом. К тому же парень вроде как уходить не торопится и, кажется, не прочь продолжить знакомство. «Расскажи мне о том, что вчера было», — попросила я. «А ничего не было?» — хмыкнул он. «Я пришел в бар, чтобы залить свою печаль алкоголем, увидел там тебя и понял, что не могу отвести взгляд. Хотел познакомиться, но ты была уже не в состоянии». «И что ты сделал?» Я старалась говорить игриво, а сама впилась взглядом в его лицо с нетерпением, ожидая ответа. «Ничего. Не в моих правилах пользоваться беспомощностью пьяной девушки. Я решил отложить знакомство до тех пор, пока ты не протрезвеешь». Потом меня кое-куда вызвали. А когда я вернулся, тебя уже не было. Хорошо, хоть телефон остался. Он имеет в виду, что его куда-то вызвали из бара или из квартиры. Мне кажется, или он что-то не договаривает? А что бы ты делал, если бы тебя не вызвали? увез бы меня к себе и там дождался бы, пока протрезвею? С принужденным смехом спросила я якобы в шутку. Возможно, загадочно улыбнувшись, кивнул он. Вот только вряд ли ты чувствовал бы себя в безопасности, проснувшись невесть где и увидев рядом незнакомого парня, правда? Думаю, тебя бы здорово это напугало. Хм, если бы это был ангел-хранитель, то именно такие соображения могли заставить его оставить записку с таблетками, ключи и уйти из квартиры. Он не хотел меня напугать, поэтому и отложил знакомство до тех пор, пока я не протрезвею» а историю с телефоном попросту выдумал, чтобы использовать ее как повод для новой встречи. Или все же нет? Может, парень вообще не при делах? В любом случае, если ангел — это он, то он явно не спешит мне в этом признаться. «Куда ты собираешься?» — вырвал меня из раздумий вопрос Кирилла. «А?» — не поняла я. Он кивнул на пакет в моих руках. «Да, к подруге», — снова уверенно соврала я. Собираюсь у нее ночевать, вот и взяла сменные вещи, ну и мелочи всякие, вроде зубной щетки. Ты не против, если я тебя провожу?» «А знаешь, нет. Можем даже немного прогуляться», — решила я. «Мы с подругой договорились встретиться ближе к вечеру, так что время есть». «Отлично», — обрадовался он. «Ну а почему бы и нет? Во-первых, парень симпатичный и обаятельный». Во-вторых, на фоне всего произошедшего мне как раз требуется доза положительных эмоций. В-третьих, мне хотелось хоть как-то отомстить Андрею. Пусть там наслаждается обществом своей Али, пока я буду наслаждаться обществом парня, которому нравлюсь. Ну и в четвертых если он тот самый ангел, то есть шанс, что он как-то выдаст себя во время нашей беседы. В этот момент вновь обретенный мной телефон завибрировал, И из него полилась красивая мелодия, которая раньше неизменно вызывала у меня улыбку. Еще вчера я обрадовалась бы этому звонку, но не сейчас. «Прости, мне нужно ответить», — мягко сказала я Кириллу. «Конечно. Давай пока подержу пакет». Я благодарно кивнула, отдала пакет и приняла звонок. «Привет, Андрей». Голос прозвучал ровно и спокойно, чему я порадовалась. «Привет, малыш», — весело сказал он. Я поморщилась. Он еще не знал, что я в курсе его разговора с Саллой. Что ж, как прошла встреча с друзьями? Спросила я и снова поразилась собственному самообладанию. Даже на мат не сорвалась. «Ну так, не очень», — протянул Андрей. «Ты не представляешь, как мне тебя не хватало. Я страшно соскучился». «Разве можно соскучиться по плоскогрудой кривоногой обладательнице длинного шнобеля?» Чуть не спросила я, но сдержалась. Рано. Неужели Алла тебя не развеселила? Нет, она вечером заскочила буквально на минутку, со всеми поздоровалась, а потом ушла. Он врал так уверенно, что если бы я не слышала их разговор своими ушами, то сейчас засомневалась бы в своей правоте. Мы толком и не пообщались. Правда? И как у нее дела? В этот раз получилось ядовито но Андрей ничего не заметил. «Нормально», — нетерпеливо отмахнулся он. «Что мы все о ней да о ней? Я хочу тебя увидеть. Где ты? Давай заеду». «Зачем?» — тускло уточнила я. «Как зачем?» Он ненадолго завис, не ожидал такого вопроса. «Я ведь сильно уступаю твоей бывшей девушке, грудастой Кате. Как ты вообще мог начать со мной встречаться, не получив одобрения у алочки Эх, дурачок ты, Андрюшка!» Трубки раздался кашель. Кажется, Андрей подавился воздухом. Пришлось ждать, пока он снова сможет говорить. Ты что ты такое говоришь, Влада? Голос звучал хрипло и. Как-то испуганно, что ли? То и говорю. Надо было еще перед тем, как на первое свидание меня звать, сначала оповестить Аллу. Что же ты об этом не подумал? Надеюсь, хоть нашу переписку ей отправлял? Должна же она быть в курсе мельчайших деталей нашей личной жизни. Ты с ума сошла? Он немного пришел в себя и решил, что лучшая защита это нападение. Считаешь меня треплом? Как ты вообще могла подумать, что я все слышала? Прервала я, а то он начал увлекаться. Я зашла к тебе домой утром и услышала ваш разговор. О, Боже! Влада, ты не так все поняла. Между нами все кончено. Привет, Алочки! Я положила трубку и отключила телефон. Повернулась к Кириллу. Он отошёл на пару шагов, но наверняка все слышал. Я даже не пыталась говорить тихо. «Проблемы?» — деликатно уточнил он, с сочувствием поглядывая на меня. «Может, я могу помочь?» «Не думаю», — покачала я головой. «Давай прогуляемся, и ты мне все расскажешь», — решительно предложил он. «Что ж, не вижу смысла отказываться. Вообще, я планировала потратить на прогулку максимум час», Но в итоге мы так увлеклись беседы, что бродили по улицам почти до темноты. Потом Кирилл затащил меня в какое-то кафе и, не слушая возражений, накормил ужином. Это было очень кстати, ведь я здорово проголодалась. Я рассказала ему про Андрея, а он в ответ поведал мне о своей девушке, с которой только что расстался. Именно переживания по этому поводу и привели его вчера в бар. Ну и разумеется, после ужина Кирилл все таки потащился меня провожать к подруге. Не желая открывать ему настоящее место своей ночевки, я привела его к какому-то дому, расположенному неподалеку от моей истинной цели. Ну вот мы и пришли. Приятно было познакомиться. Искренне сказала я на прощание. «Ты иди!» А я позвоню подруге, чтобы спустилась и открыла дверь. У нее домофон сломан, так что... Он немного постоял напротив, глядя на меня так, словно собирался поцеловать. «Ну нет, рано. Мы ведь только познакомились». Я отступила на полшага назад, он все понял. Я позвоню завтра. Ты же понимаешь, что это не последняя наша встреча, хмыкнув, произнес он, а потом коротко махнул рукой и пошел прочь. Понимаю, тихонько ответила я. Потом выждала на всякий случай пять минут и направилась в сторону бара.